Методы Коерапу. Хотя в персональном регистре должность Коерапу называлась Обманвизир, на самом деле это был компромиссный вариант из тех предложений, которые на парламентских дебатах внесли западная партия и восточная партия. Его настоящей задачей было развитие материальной базы новой канцелярии. Такие обманы визири действовали при всех канцеляриях и складах. Заодно ему нужно было вести все денежные дела. Это означало постоянные хлопоты, звонки, договоренности, использование старых знакомств, подмазывание и всякие темные делишки. Фабиан знал методы коэрапу. Однажды ночью, когда они заработались допоздна, так что общественный транспорт уже не ходил, и они ждали дежурную машину, чтобы та развезла их по домам. Тот в общих чертах, не называя конкретных имен, рассказал о своей деятельности. Дела делались по принципу «рука руку моет». В магазинах ничего не было, потому что ждали денежную реформу и не желали ничего продавать за рубли для закупок за рубежом не было денег, и кроме того, никогда не хватало времени, чтобы туда поехать. Коэрапу раздобыл во дворце кое-какие вещи, которые послужили бартерным товарам. Например, в магазинах редко появлялся кофе в зернах. У Коэрапу была договоренность с буфетчиком второго круга, что тот достанет полтонны костариканского кофе в обмен на визы за границу. За эти полтонны кофе Коерапу приобрел столы для канцелярии, так как весь товар мебельной фабрики уходил на запад. У Коерапу были также хорошие отношения с поликлиникой. Там он добывал через знакомую медсестру тампоны для женщин, чтобы они могли зимой купаться в проруби. В городских магазинах они были редкостью. Тампоны были присланы в качестве гуманитарной помощи для Советского Союза, но, как всегда, большая часть ушла налево. Партия, предназначенная для дворцовой поликлиники, дошла до места благодаря тому, что из порта во дворец ее конвоировали вооруженные члены только что сформированного отряда из ветеранов афганской войны. За тампоны кой приобрел для конторы Фабиана поддержанный копировальный аппарат Canon, И у него еще осталось. У кой были хорошие связи с гаражом, который обслуживал заведующих канцелярий и столоначальников. В это время по всей стране царил жуткий бензиновый кризис. По талонам выдавали пять литров на месяц. Но Коерапу раздобыл дополнительные талоны и на них купил для канцелярии первый компьютер. Он был произведен в Польше и работал ужасно медленно, ибо понятно, что это не была модель 486-я, которую требовал шеф. Наверное, действительно, 486-я была для начала слишком передовой, годилась и попроще, даже 286-я. Но у машины неизвестной польской фирмы вообще не было номера, и она носила имя Чопин. Тот, кто в нее пытался войти в первый раз и нажимал клавишу запуска программы, вскоре забрасывал начатое, потому что на дисплее не было видно никакого оживления. Наверное, она сломана, решал он, махнув рукой. Однако дело было в том, что компьютер просто медленно работал, долго думал. Лишь через две с половиной минуты раздавался щелчок, и на экране зажигались слова «Good morning, my Estonian friend». Разумеется, в этом была виновата не польская республика, а нищета интеграционной службы. В последнее время лучшим партнером койра по совместной деятельности – Стал бывший коллега еще со времен Досеафа, ныне импортер эротического и скорбезного товара, который увлекался политикой и поэтому оказывал интеграционной службе великодушную помощь. Например, через год после восстановления независимости республики возникла большая потребность в накладных ягодицах, ибо проституция была быстрорастущей отраслью народного хозяйства, и ягодицы, которые сутенеры называли «сладким обманом», позволяли запрашивать у клиентов более высокую цену. За них Койерапу нажил для канцелярии «факс». Затем он перепродал с большой выгодой порошок, повышающий мужскую потенцию – и выписал на эту сумму прессу, расширяющую политический кругозор «Таймс», «Шпигель» и «The European». Тот день, когда свежие иностранные газеты первый раз пришли в канцелярию, оказался одним из немногих, когда Фабиан видел Коэрапу улыбающимся. И как раз сейчас должна была поступить большая партия силикона для улучшения формы груди. Этого товара пришло несколько тысяч кубиков, и Куэропу решил его пока попридержать. В резервный фонд, подмигнул он Фабиану, но шефа это отнюдь не интересовало.